Чудно мне это показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почке. А это на ночь глядя и без марки к тому же. Забилось мое сердце. Ищу очков. Найти не могу. А они тут же на столе лежат. Савишина мне говорит. Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут. Сделая должение, говорю я. А мне что-то боязно. Супруга раскрыла конверт.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 Купец продолжал как увидели мы с савишной шкилет да гроб сидим не живы не мертвы а читать письмо боимся посидели эдка молча а затем я ей говорю ну савишна читаю тебя глаза вострее а она мое ли это дело ты хозяина мужского пол ты читай поспорили мы ка читать оба боимся концы к концам Я кликнул Настю, это, стал быть, дочку мою. Она у нас образованная, в седьмом классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну, ладно. Настенька, говорю, прочти-ка нам это письмецо и объясни все по порядку, что в нем прописано. Дочка взяла листок, громко прочла, покачал головой, да и говорит, это мудрена, папаша, вы стали, говорит, объедком экспроприятеров. «Это что же означает, — говорю, — каким таким объедком?» «Да мы, слава богу, жизнь прожили не то, что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились». И так мне обидно стало за глупое слово. Дочка, пожал плечами фыркнула и, уходя, сказала, «Какой вы, папаши, необразованный, ничего вы не понимаете?» «Ах ты, дурища! — крикнул я в сердцах. я Ях уж необразованный!»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 Мать знаю святые угодники, что ж мне теперь-то И так обернешься плохо, и эдак он еще хуже. Вот истинные напасти, выхода нет. Выход есть. Послушайтесь меня, и все хорошо будет. Да как же, господин начальник, ведь боязно-то как? Чего же вы боитесь? Подумайте сами. Вы все сделаете, как он приказывал. Конверт передадите.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 Начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через пятнадцать появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет четырнадцати. Подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел «Конверт!». Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к дереву.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 «Коль родилась дурой, так дурой и помрешь, умней не станешь, да с ней разве сладишь? Начитается этих самых, как их, романов, а там того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком Савельевым».